Глава 23. Карен. Быстрым шагом направляюсь по центральной улице в сторону дома. В голове такой сумбур, что я не рискнула остаться с подругами. Боюсь что-нибудь сделать или сказать, о чем после буду жалеть. Не могу поверить. Символы, призрак, голоса и еще этот обряд. И все это моя одри. Проще всего было бы отстраниться от человека, связавшегося с потусторонней силой, Но ведь она моя лучшая подруга, мы дружим с ней с самого детства и всегда помогали друг другу, даже если наши точки зрения не совпадали. Но это совсем, совсем другое. Внутренний голос убеждает меня отступиться от такой дружбы, чтобы тьма не затянула и меня. Мне приходилось видеть людей, отревшихся от Бога и обратившихся к тёмной магии, и ничем хорошим это для них не заканчивалось. Но это же Одри! Разум вопрошает к верности и ответственности. Я не могу ее просто взять и оставить, когда ей пришлось столкнуться со злом. Может, поэтому я и должна быть рядом? Может, мне предначертано спасти ее душу? Себя спаси хотя бы, как будто это так просто. Я не слышу мимо проезжающей машины, не слышу прохожих и городской шум. Мои мысли полностью заняты Одри и тем, во что, по моему мнению, она ввязалась. Чувствую себя, словно на берегу моря, где смотрю на утопающую подругу. И я отчаянно хочу ей помочь, но только плавать не умею. И если отправлюсь за ней, то с вероятностью 99,9% мы утонем обе. «Не хочу тонуть, и смотреть, как она тонет, не могу». Едва не рычу от злости, ощущая себя бессильной, будто у меня забирают что-то очень ценное, очень важное, а я ничего не могу с этим поделать. Да что там, от меня будто бы отрывают какую-то часть. Ощущение потери напоминает мне про неприятный сон с котенком. Ко всему этому я так и не решилась спросить у Джин про файл с информацией обо мне. По словам Стивена, они не знают, зачем он был нужен Вивьен, Но, может, у ее дочери есть на этот счет свое мнение? Только вот лишний раз напоминать ей о Стивене не хочу. Джейн и так на взводе. Ну, как еще объяснить, откуда я знаю про файл? Я вхожу в дом и сразу обращаю внимание на обувь. Уже все здесь. «Я ушел», – кричит брат, направляясь ко мне. «Куда это ты собрался?» «На работу» произносит он, обуваясь. «Надо провести ревизию, и лучше я это сделаю в ночь, чтобы завтра не закрывать магазин». «Что? А как ты будешь работать не спавше? «Завтра не моя смена, глупышка», – хихикает он, закрывая за собой дверь. Я пару секунд соображаю, а потом снова возвращаюсь мыслями к подруге. «Ох, сегодня ночью мне будет о чем подумать».